Между тем, в Москве Юрий Владимирович Андропов дал команду активизировать работу по так называемому плану «РАЯН» ракетно-ядерного нападения, который был одобрен Политбюро еще в середине февраля 1981 года. Данный план представлял собой крупномасштабную разведывательную операцию по сбору достоверных сведений о возможных планах Вашингтона по нанесению первого ядерного удара. И это указание генсека практически совпало с печально знаменитым выступлением Рональда Рейгана в городе Орландо, штат Флорида, 8 марта 1983 года, в котором он назвал СССР «Империей зла». А спустя всего две недели... Он вновь выступал уже по национальному телевидению и заявил о начале реализации программы «Сои» как единственного надежного способа защиты от советских ракет, в чем его убедили отец водородной бомбы Эдвард Теллер и генералы Пентагона. Хотя уже тогда... Многие советские физики во главе с директором Курчатовского института, вице-президентом Академии наук СССР, академиком Евгением Павловичем Велиховым и одним из создателей советской противоракетной системы генерал-лейтенантом Григорием Васильевичем Кисунько выразили большой скептицизм по поводу реализации этой программы. В самом конце марта 1983 года Состоялось еще одно выступление Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, когда он предложил так называемый промежуточный вариант по так называемым евроракетам, который включал пять пунктов установить равенство прав и пределов ракет, установить эффективный контроль за этим равенством, не засчитывать британские и французские ядерные силы, не устанавливать ограничений на обычное вооружение США в рамках НАТО на территории Западной Европы и запретить передислокацию ракет из Европы в Азию, то есть по факту это был очередной пропагандистский трюк, не менявший сути нулевого варианта. Понятно, что в Москве сразу оценили этот кульбит и устами Громыко АА, Резко отвергли данный вариант, что тут же сказалось на ходе венских и женевских переговоров по сокращению обычных и стратегических вооружений. Примечание Павлов Н.В. Сидоров А.Н. Американские так называемые евроракеты, военная угроза и политический шантаж. Москва, 1984 год, Квицинский юа Время и случай. Москва, 1999 год. Корниенко, ГМ. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Тем временем в начале мая 1983 года индийский премьер-министр Индира Ганди выступила с инициативой провести в Нью-Йорке встречу лидеров всех стран участниц ООН. Однако через советского посла Рыкова, ВН, Москва дала понять Дели, что Юрий Владимирович Андропов не сможет принять участие в такой встрече, чтобы не стать, так сказать, разменной монетой в предстоящей президентской гонке в США. Поэтому, когда сам Рональд Рейган заявил, что готов встретиться в Нью-Йорке с Андроповым, Москва ответила глухим молчанием на это заявление, однако уже в конце июля американский посол в Москве Хартман А. передал на имя Юрия Владимировича Андропова личное послание от Рональда Рейгана, в котором он опять говорил о стремлении к миру и к решению проблем ядерного разоружения, и хотя в Москве это послание вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию, Сам генсек, по словам Добрынина А.Ф., решил не сбиваться на пропагандистскую полемику, а попробовать завязать реальный и серьезный диалог с Рональдом Рейганом. В ответном послании от 1 августа Юрий Владимирович Андропов акцентировал внимание на необходимости продолжить женевские переговоры и успешно завершить мадридскую встречу ОБСЕ. Примечание. Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Сейчас трудно предположить, чем бы закончилась эта переписка, так как в отношении двух стран неожиданно ворвалось событие, которое поставило их на грань почти полного разрыва. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года произошел печально знаменитый инцидент с южнокорейским Boeing 747-23OV, выполнявшим международный рейс по маршруту Нью-Йорк-Сеул, который был сбит советскими ПВО за нарушение воздушного пространства СССР. В связи с этим обстоятельством американцы, Устами госсекретаря Шульца сразу подняли жуткий вой и расценили все произошедшее как акт агрессии против США, который ничем нельзя оправдать. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Естественно, Москва должна была сразу же среагировать на этот выпад со стороны Вашингтона, но первая ее реакция оказалась не совсем адекватной. Вместо того, чтобы сразу признать факт уничтожения этого самолета за двойное грубейшее нарушение советской границы в районе Камчатки и Сахалина, советский ТАСС выпустил довольно камуфляжное сообщение, где ничего не говорилось о его судьбе, и одновременно осуждалась подлая клеветническая кампания против СССР, поднятая в США с участием официальных лиц. Как утверждал тогдашний первый заместитель министра иностранных дел Корниенко ГМ, это было сделано под очень жестким давлением маршала Устинова ДФ, который лично заверил Андропова Юве и Громыко АА, что никто ничего не докажет. Примечание. Корниенко ГМ. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва. 2001 год. Конец примечания. Однако уже 6 сентября вышло новое сообщение ТАСС с признанием того, что южнокорейский Боинг был сбит советским самолетом В тот же день в пресс-центре МИД СССР прошла пресс-конференция с участием начальника генштаба маршала Агаркова Н.В., заместителя министра иностранных дел Корниенко Г.М. и руководителя отдела международной информации ЦК Замятина Л.М., во время которой они убедительно доказали, что вся эта история стала результатом грубой и сознательной провокации, разработанной спецслужбами США для нагнетания антисоветской истерии и оправдания предельно агрессивной политики США, в том числе в вопросах ядерного разоружения. Позднее и за рубежом, и в нашей стране, вышло немало добротных исследований, в которых подробно была освещена вся история с этим самолетом, поэтому всех желающих мы отсылаем к данным публикациям. Примечание. такахаси А. Преступление президента. Провокация с южнокорейским самолетом совершена по приказу Рейгана. Москва. 1984 год. Вареников В.И. Неповторимая книга четвертая. Москва, 2001 год Муромов, АИ Корейский Боинг 747 сбит над Сахалином 100 великих авиакатастроф Москва, 2003 год Мухин, ЮИ, Брюн, М Третья мировая над Сахалином Или кто сбил южнокорейский лайнер? Москва, 2008 год Кнутов, ЮА Противостояние сверхдержав в холодной войне. Москва, 2022 год. Конец примечания. А если кратко говорить по существу вопроса, то, как свидетельствует сам генерал армии Вареников В.И., который в то время был первым заместителем главы генштаба и начальником его ГОУ, Приказ о пресечении полета южнокорейского Боинга 747-23ОВ отдал именно он. Этот самолет, как и самолеты РС-135, был частью целого разведывательного комплекса, развернутого американцами в районе нашего Дальнего Востока, как раз 31 августа, то есть накануне этой трагедии. Примечание. Вареников В.И., «Неповторимая книга 4. Москва. 2001 год. Конец примечания». А непосредственным исполнителем этого приказа стали командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал армии Иван Моисеевич Третьяк и командир сороковой истребительной авиадивизии генерал-майор Анатолий Михайлович Корнуков. Между тем... Как уверяет Добрынин А.Ф., после всего случившегося его сразу отозвали из отпуска в Крыму, и он предстал пред светлые очи Юрия Владимировича Андропова, который дал ему команду немедленно лететь в Вашингтон, и сделать все возможное, чтобы потихоньку приглушить этот совершенно ненужный нам конфликт, ставший результатом колоссальной глупости наших тупоголовых генералов, совсем не думающих о большой политике. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Между тем, в середине того же сентября 1983 года в Мадриде, где проходила сессия ОБСЕ, состоялась встреча Громыко А.А. и Шульца Дж., которая прошла в чрезвычайно нервной обстановке. Как позднее писал сам министр иностранных дел СССР, «из всех бесед, которые ему пришлось вести с четырнадцатью госсекретарями США, это была самая острая». Примечание. Громыко А.А. Памятная. Книга 2. Москва, 1988 год. Конец примечания. В итоге не сам Громыко А.А. ни либо другой из советских представителей впервые не поехал на традиционную ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк, а 29 сентября 1983 года в главной газете «Правда» было опубликовано важное политическое заявление Юрия Владимировича Андропова, в котором он подверг крайне резкой критике речь президента Рональда Рейгана по ядерному разоружению, с которой тот выступил на Генеральной Ассамблее ООН за три дня до этого, Ключевой фразой этого заявления стала констатация того факта, что теперь все иллюзии относительно возможной эволюции к лучшему в политике нынешней администрации США сейчас окончательно рассеялись. После этого заявления в Политбюро ЦК шли жаркие споры об ответных мерах на размещение американских МБР «Першинг-2» и КРНБ «Томагавк» на территории Западной Европы, которая планировалась начать уже в декабре текущего года. В результате, 24 ноября 1983 года, было опубликовано новое заявление Юрия Владимировича Андропова, в котором говорилось, первое, «Ввиду агрессивной политики Вашингтона, Москва выходит из женевских и венских переговоров по сокращению ядерных вооружений и по обычным вооружениям в Европе. Второе. Отменяет мораторий на развертывание РСД в европейской части СССР. Третье. Ускоряет свои работы по размещению на территории ЧССР и ГДР новейших оперативно-тактических комплексов ОТР-22, «Темп-С» и «ОТР-23ОК» и «Четвертое» разворачивает у берегов США свои подводные силы, в том числе новейшие пларба проекта 941 «Акула» тип «Типхун». Примечание. «Павлов-НВ», «Сидоров-АН», американские так называемые «евроракеты», «военная угроза» и «политический шантаж» Москва, 1984 год. Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Квицинский, ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Корниенко, Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Более того, по решению высшего руководства был разморожен старый сталинский проект развертывания на территории Чукотки 99-й мотострелковой дивизии 25-го армейского корпуса для охраны подземного хранилища ядерных боеприпасов «Портал» и прикрытия всех ракетных комплексов РСД-10 «Пионер» в случае их передислокации в этот регион Откуда можно было нанести удар по территории самих США? Примечание. Квицинский, ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Островский, АВ. Кто поставил Горбачева? Москва, 2010 год. Конец примечания. Естественно, в Вашингтоне это вызвало немалый переполох. И Рональд Рейган даже высказал сожаление, что Москва выходит из женевских переговоров Более того, Вашингтон запросил встречи Шульца с Громыко Которая была проведена 18 января 1984 года на стокгольмской сессии ОБСЕ И хотя в ходе данной встречи Каждая сторона осталась при своем. Сам факт ее проведения, по словам Шульца, означал, что лед тронулся. Примечание. Шульц. Турмойл и триумф. Майгияс ас секретарь оф стейт. Нью Вашингтон, найнти найнти Конец примечания. Между тем, 12 февраля 1984 года Рейган прислал в Москву телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины Юрия Владимировича Андропова, а 14 февраля состоялась встреча нового генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко с вице-президентом Бушем, прибывшим на траурное мероприятие в Москву, Затем, в конце февраля, Константин Устинович Черненко направил первое личное письмо президенту Рональду Рейгану, написанное Андреем Андреевичем Громыко и носившее примирительный характер, и вскоре получил аналогичный ответ от главы Белого дома. Однако, как верно подметил тот же Добрынин, подобный обмен письмами больше походил на Ритуальный танец, поскольку при поддержании иллюзии какого-то диалога на самом высшем уровне никакого реального сдвига в советско-американских отношениях не было. Примечание Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Более того, в условиях начавшейся новой президентской гонки Ситуация вновь стала обостряться. Пиком этого обострения стала, так сказать, шутка президента Рональда Рейгана, который в августе во время записи традиционного радиообращения к американской нации заявил, что он только что подписал закон, навсегда объявлявший Россию вне закона, и что ее бомбежка начнется через пять минут». Понятно, что в Москве такая, так сказать, шутка вызвала настоящее возмущение, и в этой ситуации Вашингтон, явно извиняясь перед Москвой, сообщил, что во время визита Громыко АА на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН с ним встретится не только Джордж Шульц, но и сам президент Рональд Рейган, чего до сих пор не было». Такая встреча действительно состоялась 28 сентября 1984 года в Белом доме. Она продолжалась несколько часов, причем не только в овальном кабинете, но и в личных покоях президента. Обсуждали весь круг международных и двусторонних проблем, однако каждая из сторон опять осталась при своем мнении. Примечание. Громыко А.А. «Памятная. Книга вторая. Москва, 1988 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Правда, Громыко остался доволен оказанным ему приемом, а Рейган тем, что прошел испытание через Громыко». А сразу после перевыборов Рейгана в середине ноября 1984 года состоялось заседание Политбюро ЦК, на котором решался принципиальный вопрос о том, возобновлять участие советской делегации в женевских переговорах или нет. В итоге после жарких споров было решено дать согласие на новые переговоры но только по вопросам, касающимся ядерных и космических вооружений. Об этом Константин Устинович Черненко и сообщил Рональду Рейгану в своем новом послании. Он же, в свою очередь, наконец-то осознав необходимость диалога с русскими, отчасти подвинул свою калифорнийскую команду в сторону, и поручил госсекретарю Шульцу лично заняться возобновлением женевских переговоров по стратегическому разоружению, а уже в начале января 1985 года в Женеве прошла очередная встреча руководителей дипломатических ведомств СССР и США. В связи с этим обстоятельством нельзя не упомянуть один прелюбопытный, но малоизвестный факт, о котором в своих мемуарах поведал тогдашний советский посол по особым поручениям, официальный представитель СССР на Женевской конференции по разоружению Исраэлян В.Л. Примечание. «Исраэлян В.Л. На фронтах холодной войны». Записки советского посла. Москва, 2003 год. «Исраэлян В.Л. Дипломатия. Моя жизнь» Из личного архива российского дипломата. Москва, 2006 год. Конец примечания. Еще 17 апреля 1984 года в Женеве Состоялась его приватная встреча с бывшим главой ЦРУ, вице-президентом США Джорджем Бушем, который, заговорив с ним о возможности проведения неофициальной советско-американской встречи, в качестве своего собеседника как будущего советского лидера назвал только одну фамилию – Горбачев. Пообещав своему визави доложить в Москву о его предложении, Исраэлян вл не решился доверить столь важную информацию бумаге и лично отправился в Москву, но не на Старую площадь к самому Михаилу Сергеевичу Горбачеву, а на Смоленскую площадь к Андрею Андреевичу Громыко, при встрече с которым сразу доложил ему о своем разговоре с Джорджем Бушем. Как уверяет Исраэлян Вэл, шеф внимательно выслушал его, не прервал и не задал ни одного вопроса, Но после окончания доклада наступило тягостное молчание, во время которого министр смотрел куда-то в сторону от меня и о чем-то напряженно думал. Итог его раздумий теперь стал хорошо известен. Именно он на заседании Политбюро 11 марта 1985 года и предложил кандидатуру Михаила Сергеевича Горбачева на пост нового генерального секретаря ЦК КПСС. Вероятно, именно поэтому лично Горбачев МС, как глава комитета ВС СССР по иностранным делам, возглавил парламентскую делегацию в составе Яковлева А.Н. Велихова Е.П и «Замятина Л.М., которая 15 декабря 1984 года прибыла с официальным визитом в Лондон на страницах нашей книги. Мы не можем подробно остановиться на подготовке и ходе данного визита, поэтому всех желающих погрузиться в его тайны отсылаем к блестящей работе профессора Островского А.В. «Кто поставил Горбачева?» Здесь же лишь упомянем о том, что в подготовке визита и установлении неформальных контактов с ближайшим окружением премьер-министра Маргарет Тэтчер, в том числе Виктором Ротшильдом и Джоном Брауном, а через них и с крупнейшими банками Morgan Stanley Company, Citicorp и Barclays PLK, Большую роль сыграло руководство ПГУ КГБ СССР в лице генерал-полковника Крючкова, В.А. и генерал-майоров Грушкова, ф и Грибина, Н.П. Примечание. Островский, А.В. Кто поставил Горбачева? Москва, 2010 год. Конец примечания. Более того, в последнее время в развитии ряда сенсационных открытий Островского АВ вложили в свою лепту и другие авторы, в частности, Розаков Ф.И. и Смирнов И.И. В своих работах «Глубинный КГБ. Тайные пружины развала СССР» и «Тропы истории. Криптоаналитика. Глубинной власти» Они установили, что еще в начале 1970-х годов на известную теорию конвергенции двух систем, у истоков которой стояли такие основатели Римского клуба и трехсторонней комиссии, как Дэвид Рокфеллер и Ауреллио Печеи, купились ряд глубинников из КГБ СССР, прежде всего генерал-лейтенант Питовранов Е.П., примечание «Смирнов ИИ», «Тропы истории», «Криптоаналитика глубинной власти», «Москва-2020 год», «Раззаков ФИ», «Глубинный КГБ», «Тайные пружины развала СССР», «Рукопись данной книги, издание которой запланировано на следующий год», «Раззаков ФИ» любезно предоставил автору этих строк. Конец примечания. Они и заразили этой идеей ряд лидеров страны. Сначала Андропова юв и Суслова М.А., а чуть позже и Горбачева М.С., составлявших костяк Ставропольского зернового клана, якобы противостоявшего нефтяному клану украинцев, которых патронировали Брежнев Л.И. и Косыгин А.Н., Однако после ухода из жизни большинства из упомянутых персон лидером зерновиков оказался Горбачев МС, через которого глубинники из ПГУ КГБ и начали реализацию своего плана. В советской печати этот визит преподнесли как вполне заурядное событие, однако многие западные советологи а также современные историки и мемуаристы расценили данную поездку как своеобразные смотрины, так сказать, Михаила Сергеевича Горбачева, после которых премьер-министр Маргарет Тэтчер в личном разговоре с Рональдом Рейганом прямо заявила, что с ним можно иметь дело. Примечание. Рональд Рейган. Жизнь по-американски. Москва, 1992 год. Конец примечания. Это заявление британского премьера, конечно, было не случайным, так как, по признанию самого Горбачева, во время их разговора по разоружению он разложил перед Маргарет Тэтчер большую карту, на которую в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия, которых было достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на земле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Апрель 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читал Михаил Росляков.